Рассказы Кита Лаунера для вас читали Дигик, Эланс, С-775, он же Олег Булдаков, Кедра, Доктор Люц, Лайт и Александр Ше. Сведение проекта «White Rabbit», 2009 год.